Она не сопротивлялась. Ее избрали. И теперь каждый день проректор по хозяйственным вопросам подсовывал на подпись разнообразные бумажки, которые она в силу своего педантизма не ленилась прочитывать. Чаще всего это были обращения к предрику, но иногда письма выходили за пределы района. В Моссовет, замом. «Начем», а то и высшие партийные органы. Надо заметить, что Маня, теперь твердая Мария Николаевна, чуть раньше депутатства, отучившись два семестра, на все те же свои привычные пятерки получила именную стипендию, да никакую не будь. а ленинскую, но и это еще не все, и не самое главное». Самым главным оказалось то, что Маня записалась, как советовал ректор, в волейбольную секцию. Едва тренер по имени Павел Павлович и кличке «папа» к ней обернулся, как его прямо-таки затрясло. Папа, как это порой случается по принципу обратного действия, был малого роста, метр с кепкой, имел необыкновенно волосатую грудь, Его брюшная шевелюра доставала почти до горла и вылезала в расстегнутую футболку, профессионально криклив, но толков. Бестолковых в Бауманке не держит. Манина фактура не то что сходу привлекла его своим потенциалом, он просто возликовал. Тренируя мужскую и женскую команды, в первый он находил отдохновение и радость, а во второй — сплошные муки. Женскую приходилось собирать даже не из студенток, а из наемных служащих, молодых лаборанток и библиотекарей, даже секретарш. А разве это дело? И вот на тебе, подарок судьбы! Не будем вдаваться в подробности спортивной карьеры Марии Николаевны, хоть она прежде никогда и не занималась спортом. Разве же назовешь этим высоким словом ничтожные уроки физры? Природа одарила ее не только мощной комплекцией, но и силой, выносливостью и, как выяснилось, очень даже недурной прыгучестью. Словом, через год тренировок ее стало не узнать. Осторожно, точно чего-то, боясь, ходившая нескладуха, превратилась в гармоничную координированную тигрицу, не толстая, с высокой открытой шеей, ясным лицом, развитыми плечами, крепкой талией и ногами. Как и говорила Линочка, мнимые недостоинства Маши волшебным образом обратились в достоинство. Поджарые, сильные и аппетитные ягодицы ее, упакованные в облегающую ткань спортивных трусов, не тряслись, как у остальных, при приземлении, не болтыхались жировым излишеством, а были как бы всегда напряжены без всякого напряжения. Эта часть гармонично уравновешивалась грудью, неполной, трясущейся при прыжках, подчеркнутой эластичным лифчиком и все же вполне значимой, по-видимому, крепкой, неразболтанной чрезмерной мягкостью плоти. Все эти подробности важны не столько для характеристики Мани, сколько для объяснения, что спортивный зал оказался ее подиумом, куда на конкурс красоты выводит конкурсанток. Только тогда ведь никаких таких конкурсов не было. Но были спортзалы, и ни одна маня оказалась примечена именно там не умом своим, прилежностью и знаниями, а статью, молодостью, физической гармонией. Именно там, в спортзале, и положил на нее глаз Лешка Медведев с Энергофака. Попросту медведь. Он и вломился-то в Машину жизнь как-то по медвежье без всякого почтения. Приехал из Кемерово, в первый же студенческий день пришел в спортзал и заклинился на Маши. Она тоже его увидела. Глянула мельком, а внутренним взором разглядела во все глаза. Что-то такое. Тайный этакий механизм щелкнул в ней. Вот он. Высоких Маши в масть Парней вертелось теперь вокруг нее великое множество. «Права была, откуда-то все знающая Линочка, но все они были какими-то посторонними, что ли».